На загорелом, обветренном лице смотрели так, будто вглядывались вдаль океана. Татошка с лаем набросился на незнакомца и попытался укусить его деревянную ногу. На звонкий лай обернулась Анна, кормившая кур. Она бросилась к путнику и обняла его, заливаясь слезами. «Братец Чарли!» — всхлипывала Анна.